Глава шестая Новенький котел пришлось отдать под приготовление пищи, а красе купить другой. Теперь раздувшаяся от осознания собственной важности и сегодня какая-то особенно розовая шиншила ядя вдохновенно вояла нам облет сычиной, который в ее списке значился зельем номер 109, а мы с соседками, вдыхая изумительные ароматы и блаженно жмурясь, обсуждали учебные дела. «Поточные лекции мы начнем посещать только со следующей недели, потому пока дела шли неплохо». Богдан покорил нас своими знаниями, и мы, словно губки, старались впитать как можно больше. Преподаватели маг в магистре оказались сильнее, чем аристократ, и, не видя наших плетений самостоятельно, полуночный не гнушался обращаться за помощью к Глебу. Они все так же умудрялись цапаться при малейшей возможности, но процесса обучения веренных им ведьм Это нисколько не мешало. Сам Глеб гонял нас, как если бы мы были боевыми магами: в среду устроил зачет по травам, а в четверг занял у ведьмы Смиральды два часа от ее любимого вредительства и зател лабораторную по лечебным зельям. Самый сложный выбрал изверг: те, где на крупицу какого-нибудь корешка ошибешься, и все. прощая результат. Нет, то есть, это мы сами во всем виноваты. Изначально Полуденный собирался читать нам водную лекцию о травах, растущих в центральной части империи, но мы это все прекрасно знали, а потому дружно сморщили носы и потребовали научить нас чему-то полезному и интересному, достойному Академии, и в итоге нарвались на зачет и лабораторную. И Меглеб остался доволен и со следующей недели обещал подкорректировать программу в сторону чего-то более сложного и необычного. Разозлённая его поведением эсмиральда со следующей недели перенесла основные занятия по вредительству в ведьминскую школу, в которой официально работала. А нам только в радость. Если так посчитать, противных магов придется видеть всего три дня в неделю. Сегодня была пятница, та самая, которая предполагала домашнюю практику по вредительству, а на самом деле являлась дополнительным выходным. И пусть противные маги и вредные целительницы. Опухнут от зависти. «Девочки, как думаете, бывает так, чтобы магией заразиться можно было?» Вдруг спросила Элла. «Ну, знаете, коснулся тебя кто-то, и ты перенял часть его умений». Отвлекшись от мыслей о еде, мы с красой беспокойно посмотрели на подругу. Странная она в последнее время. Бледная, невыспавшаяся. От каждого шороха вздрагивает. «Вот и сейчас». Несмотря на то, что было тепло, Элька куталась в шаль и даже ни разу не повела носом в сторону котла. «Знаешь же, что так не бывает», — настороженно отозвалась внучка старого магистра. «Иначе все к тридцати годам уже были бы магистрами», — добавила я. И что это ей в голову взбрело? Надо же было такое придумать. Вот и я была уверена, что не бывает. Почесала кончик носа наша вредительница. «А спрашиваешь тогда зачем?» Продолжала допытываться краса. За Эллу вдруг стало так боязно, что мы даже писк розовой шиншилы возвещающей о готовности завтрака, проигнорировали. Не до того сейчас. К счастью, магия яди прекрасно позволяла перемещать зелье в сосуды, а еду в тарелки. Это спасло лет от подгорания и безвременной кончины в мусорном ведре. Зато ядя, лишенная утренней порции восхищения, Смертельно обиделась и укусила хозяйку за палец. Просто Элька совсем поникла. Я вроде бы заразилась. «Что?» Мы с красой так и подпрыгнули, чуть стол не сшибли. Потом выдохнули, посмотрели друг на друга, на нашу страдальцу разнесчастную и принялись задавать более конкретные вопросы. «От кого?» «Надеюсь, не от какого-нибудь мага несносного?» «Это краса». «А то станешь такой же заразный!» а нам воспитывай тебя потом. Пробуждай, доброе и светлое. А чего нахваталась-то хоть? Я была более рациональна. Если чего-то полезного. Может, не так и плохо? Отчаявшись обратить на себя внимание, ядя заставила тарелки переместиться на стол. Впрочем, интерес к завтраку не вернули ни летящие по воздуху тарелки, ни аромат, от которого еще недавно слюнки текли. Вот что с ведьмочками любопытство делает. Элька между тем совсем затосковала. Помните ту сумасшедшую ведьму с торговых рядов? Упавшим голосом спросила она. Ага. Мы с красотой дружно кивнули. Она тогда меня за локоть сильно схватила. Обняв себя руками за плечи, продолжала наша страдалица. И после того мне стали сниться эти сны. Сознайся она в подобном боевым магом, они бы ее насмех подняли. Но мы ведьмы... Привыкли считать, что невозможного не существует. А потому, даже смутно себе представляя, как чокнутая ведьма могла повлиять на сны нашей подруги, мы с красой придвинулись ближе и обняли Эльку с обеих сторон. «А что снится-то — уточнила я. И не стала возражать, когда Элька пристроила голову ко мне на плечо. «Страшная». Пожаловалась наша начинающая провидица. «Ну, не считать же, родную подругу сумасшедшей». Пусть уж лучше провидицей будет. Рассказывай, — затребовала краса. Академия. Но там пусто и мрачно. Начала перечислять Элла. Алтарь со страшными узорами. И ведьмочки. Им плохо и больно. Они заперты и не могут выбраться. Похоже на обычный кошмар. Меня передёрнуло. Еще мне снилось, что Цветана целуется сначала с Феликсом, а потом с Глебом. Слабо улыбнувшись, поделилась Элька. Краса тихонько, чтобы не обидеть меня, хихикнула. «Не смей больше снить непотребство с моим участием», — возмутилась я. «И с чего удумала? Противного Феликса я трехкратно проклясть готова, а потом просто прибить. Что ж, до Глеба. Хватит того, что я рыдала у него на плече. Теперь без всяких поцелуев смотреть на него боюсь. А еще что краса пишет диплом по зельям, усовершенствованному приворотному» которые раскрывают истинные чувства», продолжала откровенничать ведьмочка. «И на следующий день Красу правда определили заниматься зельями. Теперь вы мне верите?» «Не знаю. Но на всякий случай постараюсь держать дистанцию и с Феликсом, и с Глебом». Омлет же Вале холодный. Потом Краса битой частью сюсюкала над шиншилой и чесала ей спинку, пока та не согласилась подогреть нам чай. Пока же вода в котле закипала, Внучка старого магистра придумала план действий. «Надо аккуратно расспросить у деда, бывает ли так. Только про меня пока не рассказывай», — взмолилась Элька. «Не то я со стыда сгорю, а обо мне тем более», — строго предупредила я. «Надо же было такое напророчить. Между прочим, мне вообще не до поцелуев. Подругу искать надо». Хлопнула дверь, и некоторое время спустя в кухню заглянул, как всегда бодрый и полный сил Горислав. «Вот вы где!» — кивнул он нам. «Решаете, что надеть на праздник? Или будете сражать магов порчами, пакостями и приворотами?» «Ты о чем, дедушка?» Забеспокоилась краса, но, зная за собой вину, стала, чтобы помочь Яде разлить чай по чашкам. Горислав прошел к своему месту и благодарно кивнул, когда к нему прилетела тарелка с омлетом. «Как это? О чем? Он даже удивился. «Сегодня в Академии...» Праздник начала учебного года. Я, когда шёл мимо, видел мельком, как маги колдуют над эффектным освещением и фейерверками, а целительницы украшают замок цветами. На минуту над кухней воцарилась нехорошая тишина. Мы с девчонками переглянулись, мысли в головах крутились одинаковые, потому что, не сговариваясь, мы дружно кивнули и сверкнули по-ведьмински вредными улыбками». «А ведьм, значит, не пригласили?» Нехорошо так протянула Элла. «Наверное, потом скажут, что наши приглашения затерялись где-нибудь». Панура склонила голову краса. «Ничего, мы сами придем. Предложила хороший план я. «Ну а что? У нас же практика по вредительству. А испортить этим зазнайкам праздничное настроение?» «Чем не пакость?» «Идею одобрили и все всецело поддержали». А к тому времени, как чай в чашках закончился, мы решили, что должны выглядеть лучше всех. «Как раз успеваем смотаться в лавку готовой одежды», — воодушевилась краса. «Девчонки, по метлам!» Собрались в рекордные сроки и с метлами наперевес выскочили во двор. Мне вдруг подумалось, что сегодня здесь Феликс не появится. Учитывая, что извиняться будущий маг не торопится, дарить цветы он мне будет еще долго». Но вряд ли его кто-то предупредил, что по пятницам у ведьмочек выходной. Так что букет получу на празднике. У всех на виду. Мелочь, а пакость. И от этого так приятно на душе становится. Так солнечно. Пришлось замешкаться ненадолго, чтобы отпихнуть от себя черную метлу, которая почему-то вдруг забыла, что у нее другая хозяйка. Но уже через несколько мгновений путаница была устранена, и мы взмыли над городом. С высоты ведьминского полета Лавиенна была потрясающе красива. Каменные домики с садами или хотя бы цветами на окнах, старинные здания, императорский дворец, замок академии и несколько замысловатых строений других учебных заведений, парки с фонтанами, кондитерские и трактиры. Некоторое время мы просто летали, любуясь красотой. Потом краса сориентировалась, нашла взглядом нужный магазинчик, и дала команду снижаться. Со вздохами сожаления мы с Элькой последовали за ней. Наряды выбирали часа два, не меньше. Но результат того определенно стоил. В милом персиковом платье краса выглядела непривычно хрупкой. Элька выбрала алая, с короткими рукавами-колокольчиками и поиском под грудью. В этом наряде она сделалась особенно жгучей брюнеткой. Кажется, даже бледность исчезла в неизвестном направлении. А я надела фиолетовое, С серебряной вышивкой, а на праздник решила расплести косы и немного поколдовать над волосами, чтобы они действительно были рыжими. Возвращались домой пешком, и если мы с Эллой предспокойненько пристроили покупки на метлы и шли налегке, наслаждаясь прогулкой, то красе приходилось тащить коробку с платьем, туфельками и еще несколькими купленными мелочами. Собственно, мы потому и шли, что черная метла. Ни за что не согласилась вести хозяйку вместе с коробкой. Или хотя бы одну коробку. Вот одну красу — это пожалуйста. Но платье в понимании волшебной метлы должно было попасть домой самостоятельно. И даже злобные взгляды в моем исполнении не подействовали. Но не зараза ли? Обклею стразами, будет знать. Идти было не особенно далеко, и путь наш лежал по центральной части города. Так что мы заинтересованно вертели головами, и даже краса, Разглядывая вывески и витрины, забыла о неудобствах. Все же возможность хорошенько напакостить магам за знайком стоила небольших жертв. Вот они обрадуются, когда мы все таки придем. А счастью целительницы вообще предела не будет. «Стойте!» — вклинился в мои мысли голосок Эльки. «Я ненадолго». И она зашагала к лавке старьёвщика. Мы с красой переглянулись, наказали мётлом не сметь никуда улетать и поспешили за подругой а то ее без присмотра оставь, еще каким-нибудь даром разживется, а нам потом мучайся. Внутри царил полумрак и пахло пылью и старыми вещами. Многочисленные полки были заняты книгами в кожных переплетах, украшениями, надежно запрятанными под стекло, старыми лампами, магическими жезлами, коллекционными куклами и прочими интересными вещами. Лавки, подобные этой, частично находились вне закона. В том смысле, что хозяин платил в казну завышенный втрое налог, а взамен никто не спрашивал, откуда у него появилась та или иная вещица. Порой попадалось действительно что-то стоящее. Например, вон та ведьмина книга может оказаться полезной. Это я к тому, что нас с красой не особенно удивило желание Эльки заглянуть сюда. Элька уверенно прошла к прилавку, за которым чистил старый жезл из чернёного серебра пожилой хозяин. Мы же остались у входа, с любопытством разглядывая все вокруг, но и за подругой, не забывая присматривать. Посещение ею лавки действительно не заняло больше минуты. «Вот это кольцо, пожалуйста». Она точно знала, чего хочет. «Две серебряные монеты». Хозяин, в котором маленькие черные глазки и заострённые волосатые уши выдавали родство с нечистью, тоже. «Всего-то?» Ведьмочка даже подпрыгнула. Впрочем, она быстро взяла себя в руки и полезла за кошелем. А хочешь дать больше? сориентировался хваткий Тип. Только попробуй задрать цену. Нашлю порчу на бедность, не осталось в долгу ведьмочка. Они смерили друг друга, оценивающими взглядами, после чего в руки Кельки перекочевало желанное кольцо. А нечистик заполучил свою плату. Расстались эти двое, совершенно довольны друг другом. Мы с красой этого радужного настроения. Разделить не могли. Нас грызло любопытство. И как только мы все трое оказались на улице, мы поспешили разобраться, что тут к чему. Дай посмотреть. Мы с двух сторон атаковали Эльку. Деваться нашей скрытнице было особенно некуда, и она протянула руку, позволяя рассмотреть простенькое кольцо на своем пальце. Выглядело оно дешево. Имитация старого серебра и лунный камень овальной формы. И почему она так удивилась? когда старьёвщик назвал цену в две монеты. Лично я и одной бы за эту безделушку пожалела. Объяснение могло быть лишь одно. «Оно тебе снилось?» — осторожно предположила я. Чтобы не привлекать лишнего внимания, мы поманили за собой метлы и неспешно направились к дому. «Что?» — удивленно взмахнула ресницами Элла. «Да кольцо же!» — нетерпеливо фыркнула краса. Окинув нас каким-то усталым взглядом, Элла вздохнула и решила сказать. «Ну, надеюсь, что правду. Оно моё. Сказать, что мы удивились, значит ничего не сказать». «Не может быть!» «Как?» Правильнее было бы спросить, каким образом вещица попала в лавку. И с какой радости Элла стала за него платить, если оно и так принадлежит ей. Впрочем, мыслили мы примерно одинаково, даром что ведьмочки. Так что подруга обозрела наши слегка вытянувшиеся мордашки, и принялась отвечать на незаданные вопросы. Его украли, когда я в город приехала. Сама виновата. Ходила с разъявленным ртом, по сторонам смотрела, а за вещами не следила. Вот и получила. Думала, уже не увижу его. А тут иду. А оно в витрине лежит себе спокойненько. Чудом заметила. Пока все с трудом, но увязывалось. Колечко такое важное, да? Краса еще раз мазнула взглядом по серебру и лунному камню. И в ожидании ответа переключила внимание На Эльку. Да нет, пожала плечами та. Просто мне мама его перед самым отъездом подарила. Жалко было потерять. А зачем платила за него? Мое любопытство было более настороженным и рациональным. Почему не призналась, что вещь твоя? Всегда бледные щеки Эллы залил чуть заметный румянец. Растерялась, выпалила она и сверкнула на нас глазами. Хватит уже меня допрашивать. Скажи, она это спокойно. Я бы и сама угомонилась. Но сейчас, чует ведьминская интуиция, здесь зарыта какая-то тайна. Хочешь, чтобы на тебя гарантированно обратили внимание? Опоздай, но не сильно, чтобы не пропустить что-нибудь интересненькое. Но припозднились мы не поэтому. Сначала, как все приличные ведьмочки, долго собирались, потом я запихивала свина, В новенький костюмчик из черного атласа пристегивала шейный платок с блестящим камешком и уговаривала надеть поводок. А перед самым выходом мыселькой, но и конюче, упрашивали красу зачаровать нам духи. Что ни говори, работа со всяческими зельями, маслами и эликсирами удавалась ей лучше, чем кому бы то ни было. И вот, наконец, три метлы снизились перед воротами Академии. Мы спрыгнули на мостовую, оглядели друг друга. Одобрительно кивнули и щелкнули каблучками. Готовы, но держитесь, недомаги. Шухер, ведьмы! Заорались пристройки для сторожа. Но с первого раза никто не услышал. А второго не случилось. Элька уже направила туда немую порчу действием до трех часов. А что, у нас же в классная практика по пакостничеству. И вообще, может, нам обидно видеть, что даже сторож тут против ведьм. Гордо вскинув головы, мы прошествовали к крыльцу. Там нас, конечно, заметили, а самые смелые даже рискнули препятствовать. Двое незнакомых старшекурсников встали поперек дороги, одарили незваных гостей в наших симпатичных лицах, нахальными улыбками, и продемонстрировали раскрытую папку с какими-то каракулями. Видите, вас нет в списке приглашенных? Сделанным сочувствием вздохнул один с ложными по последней моде русыми волосами и яркими синими глазами забыли включить. Нам очень жаль. Сочувственно издевательски кивнул его друг. Широкоплечий брюнет с татуировкой в виде древнего символа на шее. Мы с девчонками понимающе переглянулись. Кажется, настолько что относительно вежливо послали. Но поскольку с этими храбрецами мы раньше не пересекались, решили проявить гуманность. Ну, в ведьминском понимании. Нацепив на лица вежливые улыбки, мы попятились. Недомаги победно просияли. Да что же они такие наивные-то? Или самоуверенные? Метлой клянусь. Это сказывается недостаток ведьм в академии. Уж мы бы их быстро спустили с самодельного пьедестала на грешную землю. Улыбнувшись своим мыслям, я вскинула ладонь. Листы, аккуратно сложенные в папку, полыхнули оранжевым и рассыпались пеплом. Почти уже боевых магов перекосило. «Теперь в списках никого нет», — заверила Элька. «И что же, разгоните всех из замка?» — победно ухмыльнулась краса. «Девчонки, вперед!» — скомандовала я, и бесцеремонно отпихнув преграду с дороги, стала подниматься на крыльцо. Ведьмочки рванули следом. Метлые фамильяры не отставали. «Вы что творите?» Вот мерли старшекурсники. Бедняги были в таком шоке, что даже швырнуть в нас чем-то магическим не попытались. Какая жалость. Зря я, что ли, полтора часа защиту уплетала. А вы думали, можно безнаказанно праздновать без нас? Возмутилась краса. Запомните. Расщедрилась наддельный совет я. Если кто-то встает на пути ведьми к веселью, он тут же бывает проклят, сглажен и испорчен. С фантазией. Старшекурсники взвыли. Видимо, вспомнили, что силы у нас разнонаправленные. И если уж мы там чего ведьмачем то избавиться от чар только мы и поможем. Больше никто. А из окна первого этажа, затворящимся безобразием, наблюдал Феликс. И откровенно посмеивался над вляпавшимися коллегами. «Ох уж эти боевые маги! Никакого единства! Сплошная конкуренция!» «Они что, нас еще и прокляли?» Простонал синеглазый. «Не знаю», — схлипнул татуированный. Чувствую что что-нибудь?» «Нет». «И я нет». И пришли они почему-то не к самому логичному выводу. «Ведьмы!» Мы с красой польщенно раскраснелись а Элла обернулась, полыхнула огнями в глазах и предупредила. «А еще раз нам на пути попадетесь. Я вас тогда и на танец приглашу. Магов тут только и видели». Зато мы, наконец, совершенно беспрепятственно вошли в холл. В честь праздника замок украсили цветами и переливающимися гирляндами, а по залам и коридорам неспешно летали круглые желтые огоньки. Звучала музыка, кто-то из преподавателей толкал поздравительную речь, повсюду основали нарядные парни, реже попадались девушки. И если магини явились в штанах, рубашках и корсетах, которым, впрочем, нечего было подчеркивать. То миловидные целительницы ради такого случая достали свои лучшие платья. Некоторые девушки вправду казались достаточно хорошенькими. Но лишь до того момента, когда, приведен нас, их очаровательные мордашки исказила злоба. Мордашки превратились в перекошенные морды. Об очаровании тактично промолчал. Поклонники, которыми самые удачливы, уже успели обзавестись, нервно икнули и шарахнулись в разные стороны. А ещё целительницы называются. Нет уж. Лично я к ним на прием не пойду. Лучше буду полтора часа красу на зелье уламывать. Она хоть и вредничает, но не со зла же. Что они тут делают? Прошипела рыжая красотка в черно золотом одеянии. Мы же договаривались. Зря она об этом упомянула. Пока нас пассивно ненавидели, мы еще могли бы невозмутимо напакостить. Но теперь... «Какая уважающая себя ведьма в своем уме откажется от мести?» Мы с девчонками переглянулись и обменялись понимающими улыбками. Целительница не смотрела. Слишком занята была, выслушивая изменения смутно знакомого мне парня с факультета боевой магии. «Татоша, взять!» — шепотом скомандовала я, после чего целеустремленно направилась ко входу в большой бальный зал. Поводок был длинный. И свин, вроде как по собственной инициативе, решил прогуляться мимо целительниц. его близости противные девицы не обрадовались. А! -а, -а! Уберите от меня это чудовище! вызвала мирная с виду шатенка в милом розовом платье. Оно меня испачкает и наверняка оно воняет! сморщила хорошенький носик, белокурая лекарка в темно-синем струящемся наряде. Что вы хотите? Она же из деревни приехала. Фыркнула печально знакомая мне рыжая. Не могла не взять дурные привычки с собой. Объяснять, что провинция — это не обязательно деревня. А свины я купила уже в Лавиене, было бессмысленно. Насчет ведьм вообще и меня в частности, местная элита уже все решила. И менять своего ошибочного мнения никто не собирался. Что же, значит, придется заменить элиту. Как минимум на один вечер. Потому что пока они здесь... «Нам повеселиться нормально не светит». Торговец фамильярами не ошибся. Свин был бракованный. И выражалось это не только в лишнем темном пятнышке, но и в том, что полагающаяся ему стандартная магия средненького уровня оказалась деструктивной и работала только на порчу имущества. Но я питомца любила таким, каков он есть, а он взамен был послушным, дома ничего не портил. И наоборот, портил, когда я просила. Как, например, сейчас. Целительницы и их поклонники были так заняты, обсуждая меня, что нападение как-то не ожидали. И когда послышался трест ткани, натурально окаменели, кто в какой позе стоял. Некоторые даже рты закрыть не успели. Швы на платьях разошлись. Разноцветные лоскутки, словно листья осенью, осыпались к ногам девчонок. Для парней мы со свином ограничились всего лишь расклеившимися сапогами. Довольно повизгивающий свин подбежал ко мне я присела на корточки погладила любимца в знак поощрения после чего отстегнула поводок и тут отмерли целительницы а, -а, -а! ведьма как ты посмела дрянь деревенская ни одна уважающая себя ведьма не откажется от возможности хорошенько отомстить и каждый из нас твердо знает что сделав свое черное дело надо драпать желательно не оглядываясь визжа так что уши закладывала Девицы похватали остатки платьев, наспех наложили хиленькие иллюзии и поспешили испариться. «Что там происходит?» — расслышала я, когда мы уже почти добрались до большого бального зала. Говорила пожилая женщина. «Видимо, кто-то из преподавательниц. Скорее всего, пришли ведьмы». А вот этот голос я отлично узнала. «Глеб, все в порядке, госпожа Эстейна». Подбодренная его присутствием, мы с девчонками вошли в зал. Надо отдать преподавателям должное. На наше появление они прореагировали совершенно индифферентно. К слову, их было не очень много. Одна пожилая дама и трое молодых мужчин, назначенных следить за порядком на празднике. Но первая сонно хлопала густо накрашенными ресницами и так и норовила найти местечко поспокойнее, чтобы минутку вздремнуть, а остальные сами развлекались во вовсю. Отпущенный на свободу свин отправился разбираться с оставшимися целительницами, а мы решили ни в чем себе не отказывать и направились к столу, где стоял трехэтажный поднос с пирожными. Слопав по клубничной корзиночке, мы запили это дело морсом, а когда огляделись, внезапно обнаружили, что являемся единственными девушками в зале. Ну, если не считать, пожилой преподавательница и могинь. Которые больше походили на худосочных парней. Последняя целительница с визгом убегала прочь, ловя разлетающиеся на ходу платье. Глеб понимающе улыбался. Далеко пойдут, отметил один из молодых преподавателей. Мои ведьмы! Полуденный так и лучился самодовольством. Его ведьмы. Хм. Это еще как посмотреть. Если с нашей стороны, то это он наш маг. Но лимит вредности мы на сегодня исчерпали, поэтому прояснять этот вопрос не пошли. Вечер шел своим чередом. без целительниц, от которых почему-то особенно явно веяло неприязнью, будто даже дышать стало легче. Маги не нарывались. Кое-кто из них пригласил танцевать магинь Другие ели, потягивали слабое вино, обсуждали что-то свое, боевое. Некоторые время от времени мотались на улицу, чтобы раздобыть чего покрепче разбавленного вина. Преподаватели притворялись, будто не замечают. И только мы так и торчали у стола с пирожными, которые ввиду своей доступности уже перестали казаться такими привлекательными. На нас смотрели кто с интересом, кто с неприкрытым раздражением, но никто не подходил. «Как танцевать хочется!» тягостно завздыхала краса. «Ага! Я сама не ожидала, что скажу это!» «Мало было избавиться от злобных соперниц», — проворчала Элька из-под опущенных ресниц, поглядывая на занятых своими делами магов. «Мы им не нравимся. Скорее, они нас боятся», — задумчиво пробормотала я, отставляя опустевший стакан. «И я не понимаю, почему этих противных целительниц не боятся, а от нас шарахуются, как от чумных?» Так обидно вдруг стало. «Но чем мы хуже этих мигер? у которых силы умция, а зазнайство в котел не вместишь. Странно, что это нужно объяснять. Прозвучал рядом приятный голос, и, повернув головы, мы увидели одного из преподавателей. Не Глеба. Если целительницам вдруг взбредет в голову колдовать, маги, особенно не напрягаясь, справятся с любыми их кознями, в то время как простейшую пакостную порчу один из моих лучших студентов до сих пор на себе носит. Кстати... «Не хотите снять?» Обращенный исключительно на меня взгляд заставил занервничать. «Нет, так я и думал». С преувеличенным сожалением вздохнул молодой преподаватель, а потом взял и галантно поклонился красе. «Не потанцуете со мной?» Ведьмочка замялась. Танцевать ей жутко хотелось, но принять приглашение преподавателя было страшновато. В итоге, как это обычно и бывает с ведьмами, после минуты внутренних терзаний хочу, победила и краса вложила дрожащую от смущения ладошку в руку мужчины. Они присоединились к немногочисленным парам, кружащимся на выделенном для этого свободном пространстве. Не успели мы с Элькой спустить по завистливому вздоху, как перед подругой обозначился целитель из старшекурсников. Эльку тоже увели. И ко мне двигался кто-то смелый, но на полпути сменил траекторию. А вслед за ним и второй, потом третий. Я уже почувствовала неладное и изрядно рассвирепела, когда рядом возник сначала букет привычных уже белых роз, потом протянутая рука и только потом Феликс. Стоит, молчит и нахально ухмыляется. Последний, Настоящий вызов для ведьмочки. Но если букет я сразу взяла, то насчет танца серьезно сомневалась. «Хочешь пригласить меня?» — уточнила, опасливо косясь на предлагаемую ладонь. Впервые за время знакомства Феликс улыбнулся почти доброжелательно. «Ну, ты же, наверное, хочешь потанцевать?» «Если честно, я еще не простила тебя за иллюзию. Избавиться от настороженного отношения к нему не получалось». «Я тебя за порчу тоже не простил», — хмыкнул парень. «Так что мы квиты». А вот это уже наглость несусветная. «Сравнил тоже. Маленькую безобидную порчу с зачарованным кругом и монстром». Возмутилась я. Между прочим, из-за твоей маленькой и безобидной мне скоро подрабатывать придется. Кисло скривился в ответ будущий боевой маг. Розы, знаешь ли, стоят недешево. А твое колдовство заставляет брать самые лучшие. Совесть легка шевельнулась в укромном уголке души. Тогда действительно квиты. ослепительно улыбнулась я и вложила руку в его ладонь. Двигался Феликс отменно, при этом не лапал, держал дистанцию и за следующий час умудрился ничем не взбесить меня. Напротив, даже веселил. Например, он признался, что таким умением танцевать обязан боевым тренировкам. Я не поверила, но смеялась от души. Избавление от свинячьего облика и вытянувшиеся лица целительницы в устах парня тоже превратились в захватывающую байку. И дежурство в патруле, и даже помощь по кухне, где провинившийся студент предстал чуть ли не героем, спасшим главную домовиху от едва не выплеснувшегося на нее колчана с супом. Я, конечно, лапшу с ушей потихоньку снимала, но немного расслабиться и повеселиться себе позволила. А вздумает что-нибудь выкинуть? Опробую защиту, которую выплетала полтора часа. Я внесла в заклинание небольшие изменения. Вот заодно и узнаю, работает ли оно в таком виде. Увы, план Феликса оказался до безобразия прост и не имел ничего общего с местью или пакостью. Выстав от танцев, я остановилась у окна, чтобы отдышаться. Огоньки кружили по залу, создавая волшебную атмосферу. Краем глаза я успела заметить, что подруги сменили партнеров и теперь танцевали со старшекурсниками. Феликс принес мне бокал с тем самым слабым вином. «Ну, это для тренированных парней, но слабое». А у меня уже со второго глотка голова пошла кругом и потянула хихикать. Недамак выждал еще немного, и только убедившись, что жертва его обаяния дошла до нужной кондиции, аккуратно завел интересующий его разговор. Слушай, раз мы так хорошо общаемся, может, снимешь свою порчу, а? Маневр я просекла, но настроение было до того хорошее, что решила сжалиться. Все-таки он, правда, старается. Ладно, давай сейчас ты попросишь прощения. Я приму твои извинения. «И будем считать инцидент забытым». Хотела еще пояснить, что это я не из вредности. Просто изначально условие снятия порчи было именно таким. Не выполнив его, даже я с пакостным заклятием ничего поделать не могу. Но мага так перекривила, что я трусливо решила промолчать. «Прощение? У ведьмы?» — изумился Феликс. «У меня». Внесла ясность и на всякий случай отступила на шаг. Он прожёг меня ненавидящим взглядом и выплюнул. «Ладно, извини, больше не повторится». И в тот самый момент, когда волшебные слова были сказаны, ничего не произошло. То есть совсем ничего? «Ой, я не успела сказать». И еще на шажочек отошла. Извиняться надо искренне, от чистого сердца и прилюдно. Будущий боевой маг посмотрел так, что мне в срочном порядке захотелось провалиться, и проинспектировать местные подземелья. «Там наверняка масса всего интересного. Ты издеваешься?» Простонал Феликс, полыхая глазами. «Нет», — ответила честно. «Но когда она сылала порчу, я была дико зла. Или просто пыталась привлечь к себе внимание». Фыркнул этот на всю голову боевой маг. Настал мой черед возмущаться. «Что?» «Сама посуди», — пустился в объяснение «Он». Привалившись плечом к стене, таким образом происходящее выглядело так, будто мы просто мило болтаем. «Если бы ты тогда не напакостила, я бы через минуту и думать о тебе забыл. А так по сей день цветы таскаю». Негодование было таким сильным, что я на минуту онемела. «Да как он смеет? Что этот маг о себе мнит?» «Конечно, он не мог не воспользоваться ситуацией». «Интересно, на что ты рассчитываешь?» — кратче уточнил Феликс и как-то внезапно оказался совсем близко ко мне. «Поверх порчи, прокляну!» Забеспокоилась я и попыталась метнуться в сторону, но не успела. В локоть железной хваткой вцепились пальцы. «Могу предложить только это, не больше!» Прошипел недамаг, склонив свое лицо к моему, а в следующий миг впился в губы поцелуем. Нагло, дерзко и немного грубо. Мне совсем не понравилось. «Да он чуть меня не задушил!» Терпение мое иссякло в тот миг, когда воздуха стало не хватать. Дернулась. Он не отпустил? Наоборот, удвоил старания. Я сильнее дернулась. Ни дамаг не прореагировал. Пришлось ущипнуть его за ухо. Вот теперь Феликс отпрянул и с удивлением уставился на меня. А вид какой самодовольный. И все смотрят. И Глеб. Щеки словно кипятком обдало. Гусь самодовольный. Да как он вообще посмел? Утерев губы тыльной стороной ладони, я коротко сообщила, что думаю по поводу случившегося. Фу! Затем развернулась, подхватила юбки и бросилась бежать прочь из зала.